Желал я душу освежить, бывало жизнью пожить в забвеньи сладком близ друзей минувшей юности моей. Я ехал в дали края, нешумных, жаждал я, искал не злата, ни чистей, в пыли среть копий и огней.